Глава 21. Мэгги. Бушевавшая ночью гроза ушла на север, но небо было по-прежнему затянуто тучами. Утро пришло хмурое, мрачное. Солнце и не думало показываться на глаза. Я аккуратно насыпала зерна в кофемолку. Мне всегда нравилось, как крепко они пахнут и как весело гремят, падая в отсек. С годами я так привыкла к запаху кофе, что ощущала его только в такие моменты. До открытия оставалось еще 15 минут. А поскольку ночью был шторм, я не сомневалась, что в девять ко мне явится вся команда русалок. День сегодня явно ожидался из серии «Свистать всех наверх». Но разруливать все мне предстояло самой. Роуз еще не вернулась из Джорджии. К счастью, деталь для машины уже пришла, и она обещала, что выйдет на работу самое позднее в субботу. Хорошо хоть Ава помогала. Она еще не освоила всех тонкостей, но училась быстро и отлично справлялась. Однако мне не хотелось слишком уж на нее наседать. Выглядела она по-прежнему неважно. Так и подмывала подобраться к ней поближе и пощупать лоб. Нет ли температуры? «Ты нормально себя чувствуешь?» – спросила я. И в голове сразу же зазвучал голос Донована. «Ты так стремишься всем помочь, что совсем выбилась из сил». Я постаралась выбросить его слова из головы. «Себя не изменишь. Я не могу перестать заботиться о других. Раз уж я волнуюсь за Аву, ей от моих щупалец никуда не деться». «Да, все хорошо», – отозвалась Ава. «Но я и сама хочу удостовериться, что не больна. Так что попозже, когда ты откроешь кабинет, позвоню доктору». Мне ее Дэс посоветовал. «Я чуть не рухнула на пол от облегчения». «Доктор Джексон». Она кивнула. «Я выбросила в ведро пакет из-под кофе. Я у нее уже тысячу лет наблюдаюсь». «Отличный специалист, один из лучших!» В дверь постучали. Я подняла глаза, впервые за долгое время надеясь увидеть не маму, а Донована. Хотя обычно он заносил выпечку с черного хода. Со вчерашнего вечера мы не виделись, и я уже жалела о том, как мы расстались. Однако за дверью стояла Сиенна с тремя коробками в руках. Сердце упало. «Я заберу». Ава выскочила из-за стойки и распахнула дверь. «Доброе утро». В висках мгновенно заныла. «Доброе утро, Сиенна. «Всем привет!» Девушка поставила коробки на стойку у кассы. «Принесла вам выпечку». Улыбка у меня вышла абсолютно неискреннее. «Здорово, спасибо!» «Ну как?» Нравится тебе в береговом хомячке?» Спросила Ава, возвращаясь за стойку. «Очень!» — кивнула Сиенна. «Надеюсь, когда-нибудь меня и к духовке пустят. Думаю, мне понравится печь». «Правда?» — пискнула я, стараясь ничем не выдать, как меня расстроило, что пришел не Донован. «Ты приняла предложение, миссис Поллард?» Я сделала вид, будто не вижу, как смотрит на меня Ава. Она определенно поняла, от чего это я так расщебеталась. Наверняка уже слышала, что мы с Донованом повздорили. Новости в городке, словно ветром, разносились к каждому крыльцу. Конечно, она такая добрая! Мы у нее на кухне еще несколько рецептов опробовали. Теперь миссис Поллард считает себя консервантом по выпечке. Думает, даже визитки такие заказать. Она, видимо, имела в виду слово «консультант». Но исправлять я не стала. «Если хочешь, — продолжила Сиенна, принесу тебе попробовать брауни из «Земля Миссисипи». Я их под руководством миссис Поллард уже кучу приготовила. Буду на выходных продавать на дворовой распродаже». «Шоколад, маршмеллоу и кокосовая стружка». «О, протянула Ава. «Я и тебя угощу», – пообещала Сиенна. «Я ведь твоя должница. Если бы ты вовремя не подняла тревогу, все бы решили, что пожар моих рук дело». «Как мило!» – отозвалась Ава. «Но лучше я куплю их у тебя на завтрашней распродаже». «И я тоже». «Мы хотим тебя поддержать», — заверила я. «Так ведь ты уже меня поддержала, Мэгги», — сообщила Сиенна, направляясь к двери. «Если бы ты не дала мне те мерные ложечки, я бы никогда не приняла предложение миссис Поллард и не научилась печь булочки. Даже не понимала бы, что теряю. Когда я пеку, меня прямо распирает от счастья. Огромное тебе спасибо!» «Ну все, мне пора бежать. Увидимся!» Ее слова меня просто окрылили. «Мэгги, а ведь твои диковинки помогают людям обрести счастье!» Заметила Ава. «Это невероятный дар!» «Все так, но это не только моя заслуга!» «Почему?» Поддавшись сентиментальному настроению, я рассказала ей, что даром со мной поделилась мама. А я и не знала, что у нее тоже были такие способности. Задумчиво протянула Ава, разбирая коробки с выпечкой. Теперь все встает на свои места. Что именно? Я про морское стеклышко. Нерешительно объяснила она. Какое еще стеклышко? То, из которого я сделала Джун Бернос. Оно лежало в жестянке на чердаке. Ава набрала в грудь побольше воздуха. «Слушай, я должна тебе рассказать». Она осеклась и буркнула себе под нос. «Просто мистика». «Ничего не понимаю. Мистика». Ава с минуту изучала мое лицо. «Просто мистика, что я успела закончить Джунбер вовремя и уже затеяла новый проект». С улыбкой добавила она. Улыбалась она очаровательно и очень заразительно. Но я не могла отделаться от ощущения, что за этой улыбкой что-то кроется. «Не терпится посмотреть». Ава аккуратно выложила на поднос пончики. «Я правильно поняла, что Сиенна принесла вчерашний заказ?» М -м «Да, так и есть». «Надеюсь, Донован здоров?» Она искоса глянула на меня. «Конечно, просто занят». «Донован явно меня избегал, а Ава хотела со мной об этом поговорить. Но я не готова была признать, что все испортила. Ведь он прав. Я в самом деле взвалила на себя слишком много. Страшно даже подумать, какое у меня сейчас давление». Не желая отвечать, я стала протирать столики. «Говорят, Норман вчера провел вечер с тобой». Ее щеки очень мило заразовели. Сэм уехал навстречу, а Норман боится грозы, так что я забрала его к Дезу. «Видела бы ты, как отреагировала Молли. Сначала шипела так, что мертвые бы из могил поднялись. Но стоило мне посадить пса на кровать, как она мгновенно к нему прижалась». «Что? Не верю!» «Серьезно! Я их сфотографировала!» Ава вынула из заднего кармана телефон, потыкала в экран и развернула его ко мне. На фото моль лежалась к Норману всем телом, чуть ли не верхом на него залезла. Впрочем, может, так она пыталась его придушить. А когда Сэм пришел его забирать, она ужасно разозлилась. Ава сунула телефон обратно в карман. «Этот Сэм – приятный парень». Щеки Авы из розовых сделались пунцовыми. «Мне тоже так кажется. Ты хорошо его знаешь?» «Не очень. Он не слишком разговорчив». Я стала выкладывать сладости на поднос. Спросит, как дела, а дальше молчком. «Вроде как не работает, но при этом на что-то живет». Насколько я знаю, к нему никто не приезжает. Зато сам он часто исчезает на выходных. Говорят, он в разводе, но точно я не знаю. Не помню, чтобы он сам об этом упоминал. Вдруг в окно постучали. Мы обернулись и увидели Титуса. Он пытался заглянуть в зал и махал нам рукой. Я покачала головой. Титус нахмурился и поплелся прочь. «Видимо, пить наш кофе можно, только если его варит Роуз», — улыбнулась Ава. «Даже не знаю, сказать ей, как он расстроился или нет». «Мне кажется, она догадывается», — заметила Ава. Через минуту дверь снова распахнулась. Я подняла глаза, снова надеясь, что пришел Донован. Но это был Редмонд. «Доброе утро!» Хором поздоровались мы с Авой. «Латта на миндальном молоке?» Спросила я. «Да, пожалуйста». Он покосился на витрину с выпечкой. «А еще я очень хочу черничный пончик. С собой, пожалуйста». «Сейчас сделаем». Ава взяла бумажный пакетик. Ее зеленые глаза радостно сияли, губы улыбались. Такой улыбкой можно весь мир озарить». Я быстро приготовила латте и, поставив его на стойку, вдруг заметила, что Редмонд сменил спортивную фуфайку на красивую синюю толстовку, которая очень шла к его глазам. «Редмонд, какая красивая толстовка! Новая?» Он кивнул. «Как, по-твоему, она показывает, каким я стал гибким?» «Да на ней это просто написано!» Засмеялась я. В кармане завибрировал телефон. В ту же минуту дверь распахнулась, и в кофейню вошли Марк и Трикси. На экране высветилась Ноа, и я мгновенно занервничала. Он никогда не звонил так рано. Повернувшись к стойке спиной, я ответила на звонок. «Всё в порядке?» «Всё хорошо!» Засмеялся он. «Просто появилась минутка, и я решил тебе набрать». «Ты не занята, верно? Сегодня же среда. У тебя выходной?» Раньше я и правда брала по средам выходной. Но в последнее время перестала. А он этого не знал, потому что уехал учиться. Повеси секунду. Я обернулась к Каве. «Это Ноа! Она замахала руками. «Иди, иди, я все сделаю!» «Я быстро!» Я улыбнулась Максу и Трикси и побежала в кабинет. «Я тут!» «Точно все в порядке!» Закрыв за собой дверь, я рухнула в кресло и подавила зевок. Этой ночью спала я плохо. Разговор про осьминога все никак не шел из головы. «Мам, все хорошо! Ты слишком много волнуешься!» Я сжала зубы. «Почему мне постоянно это говорят?» В левом виске запульсировало, и я растерла его пальцами. «Я мама. Такова моя судьба». Угу Стол в кабинете был завален квитанциями, чеками, брошюрами и каталогами компаний, поставлявших оборудование для кофеен. Я включила компьютер. «Как учеба?» «В целом хорошо, но на математике я всегда засыпаю. Ненавижу цифры». «Ты же помнишь, что в случае чего можешь попросить с тобой позаниматься?» «Сама я с математикой помочь не могла. Но, может, тут Донована получилось бы. Ему всегда легко давались точные науки». «Мам!» «Знаю, знаю», — вздохнула я. «Ты сам справишься». «Говорят, ты с дедом поссорилась?» Помолчав, спросил Ноа. «Так вот, почему он позвонил?» «Это он тебе рассказал?» «Нет, я узнала от Джо. Мы с ним вчера переписывались». Джо Райнс, друг детства Ноа, по-прежнему жил здесь, в городе. «Еще раз узнаю, что мальчишка распространяет сплетни, шею ему сверну», — решила я. «Мы не ссорились, просто поспорили. И почему я узнаю об этом от Джо?» «Да это так, ерунда», — деланно рассмеялась я. «У деда теперь сиделка, он видит призраков и собирается продать кофейню. Как по мне, это вовсе не ерунда». Теперь у меня не только в виске пульсировало. В голове словно колотила сотня молотков. Спорить с сыном было сложно. Ничего удивительного, что он разозлился, услышав такое. Я не хотела тебя беспокоить. Я уже не ребенок. Не нужно ничего от меня скрывать и ограждать от всякого там. Как будто я и без напоминаний не знала, что он уже взрослый. «Почему он продает кофейню?» – спросил Ноа. «Сама не знаю, но я решила ее выкупить». Он помолчал. «И каким образом?» Я порылась в столе в поисках аспирина, ничего не нашла и в последнюю секунду придержала ящик, чтобы не захлопнуть его с грохотом. «Всё ещё думаю над этим. Чем я могу тебе помочь?» Лучше займись учебой. Семья важнее. В выходные я приеду домой, и мы что-нибудь придумаем. Вместе. В эти выходные у нас дворовая распродажа, и твой дед носится, как курица с отрубленной головой. Я мысленно извинилась перед Клак-Клак. Давай попозже, ладно? Ладно, вздохнул сын. «Но слишком долго я ждать не буду». «И в кого только ты такой упрямый?» «Ты отлично знаешь, в кого!» Засмеялся он. «Ладно, пойду выпью кофе, чтобы не уснуть до вечера. Люблю тебя. И я тебя, Ноа. Вздохнув, я дала отбой, уронила голову на стол и легонько стукнулась лбом о столешницу. Телефон снова зазвонил. Я подумала было, что это опять Ноа, но на сей раз это была Аманда Пэрентайн. Я ответила. «Мэгги, привет». Она глубоко вздохнула. «Тебе чуть позже позвонит начальник с официальным ответом, но я решила сама сообщить, как дела с заявкой на кредит». Сердце застряло в горле. «Что-то мне не нравится твой тон». Мне очень жаль. Большего и говорить не требовалось. Значит, мой запрос отклонили. Спасибо, что сообщила Аманда. Прости, что принесла плохие новости, отозвалась она. Что поделать? Я повесила трубку, бросила телефон на стол и подняла лицо к потолку, чтобы слезы не стекали ручьями по щекам. «Что мне теперь делать?»